Глава пятая «Я думал, вы дали мне слово!» Беспомощно кричал Джузеппе, забыв об учтивости. «Актерский состав полностью согласован в указанный вами срок!» «Помнится», — более чем спокойно ответил Мирелли, сидя за своим столом и покуривая трубку, «моим словом было подумать о том, чтобы объявить вашу оперу в грядущем сезоне. Однако теперь...» Я действительно могу обещать, что вы поставите на букву Ласкала через сезон. Осенью. Практически год ожидания!» Верди был готов разрыдаться. Всего несколько месяцев маэстро проворковал импресарио. «Я не могу себе их позволить!» Опустив голову, скорбно пробормотал маэстро. «Уже анонсированы три премьеры на этот сезон». «Я, в свою очередь, не могу позволить себе больше», — с искренним участием ответил Мирелли. «У меня связаны руки, друг мой». Разговор импресарио с маэстро длился больше часа. Владыка театра все это время был крайне дружески настроен, но остался непреклонен. Домой джузе повернулся разочарованный, униженный и разбитый. Однако вечером того же дня размеренный и тихий по обыкновению ужин супругов Мирелли был прерван дворецким. «Прошу прощения, сеньор Мирелли, сеньорина Стрепони просит, чтобы вы приняли ее». Мирелли в изумлении поднял глаза на слугу. «Она утверждает, что дело невероятной важности», — лишь пожал плечами тот. Быстрый взгляд на жену, которая смотрела на него более чем красноречиво, и Мирелли молча вышел из комнаты. Когда он зашел в гостиную, его намерение отчитать любовницу за недопустимое поведение в дребезге разбилось а взгляд Жузепины. Такой ярости в чьих-либо глазах он еще не видел. О чем они говорили, не знает никто. Но через два дня афишу сменили, а Джузеппа был вызван в кабинет импрессарио для обсуждения условий и сроков подготовки премьеры Набукка В текущем сезоне. Вы благословлены до крайности преданным ангелом-хранителем, маэстро, проговорил Мирелли, закуривая трубку. И лучше уж вам постараться соответствовать ее ожиданиям. Итак, репетиции начались. Правда, только к февралю. Мирелли, как казалось, Джузеппа, под любыми предлогами откладывал начало работы. Да и зал для репетиции выделили всего на 10 часов в неделю, что казалось маэстро катастрофически недостаточным. К тому же на этот раз импресарио совершенно не интересовался правками и не предлагал вносить никаких изменений. В какой-то момент Верди даже начал подозревать, не прознал ли великий властитель театра о поцелуе с Джозепиной. Мысли эти изрядно напугали, но он быстро их отбросил, Если бы Мирелли хотя бы заподозрил посягательство на свою подругу, репетиции не было бы вообще. Джузеппе успокоился тем, что, скорее всего, импресарио просто не очень верит в новое творение уже обманувшего прежде его надежды композитора и не хочет отдавать премьере слишком много времени и средств. Ни Джузеппе, ни Джузепина, ни взглядом, ни словом не позволяли себе проявить какой-либо интерес друг к другу, кроме творческого. Джозепина с поразительным мастерством избегала любых разговоров с Верди вне репетиций. Она появлялась ровно за пару секунд до начала и исчезала, как только работа была закончена. Мысли джозепины часто возвращали ее в мгновение их поцелуя. Однако она твердо решила, что сейчас, когда ее предавало собственное тело, когда над будущим карьеры, а значит и семьи, навис мрачный серый туман, Отвлекаться на милые страстные порывы, стоящего на пороге славы и признания композитора, было бы верхом безрассудства. В свою очередь, Джузеппе, у которого за пределами оперы были лишь руины, оказавшись вновь в дорогой сердцу стихии Кулисы за кулисья, всецело и полностью отдался искусству. Он не отвлекался даже на щекочущее тепло, которое возникало в теле всякий раз, когда его глаза ловили облик Джузепины. Он вновь чувствовал себя мессией, призванным пробудить волю спящего под гнетом народа, троянским конем, которому суждено проникнуть в сердца людей и пронзать их стрелами идеи освобождения. Говорить вслух об этом нельзя было даже намеками, что придавало происходящему еще больше таинственности и благородного авантюризма. В общем, как это часто бывает с мужчинами, Романтические настроения послушно уступили место вопросам служения цели. И все же между Джузеппой и Джузепиной царило то самое неподвластное никому напряжение, которое, чем больше стараешься скрыть, тем ярче проявляется. Для теместокли взаимное притяжение между Дивой и композитором было очевидно, и оно немало его беспокоило. Более того, Он замечал, как лукавые иногда поглядывают на общение маэстро с солисткой другие участники труппы, а это уже грозило неприятностями. Однако шесть недель репетиций, если не считать криков и деспотичных приступов входящего в раз Жузеппе, прошли гладко. Австрийская цензура, на удивление, просто удовлетворила прошение об одобрении постановки, и вот 9 марта 1842 года Почтенная публика собиралась в зале Ласкала, чтобы оценить новое творение Джузеппе Верди — оперу Набукко. Галерка, ложи, партер все расселись по своим местам и затихли. Под весьма сдержанные аплодисменты Джузеппе проследовал в оркестровую яму и занял композиторское кресло. Маэстро оглядел зал. В центральной ложе восседал Бартоломео Мирелли со своей великолепной, но вновь скучающей супругой. Внимательно и вежливо импрессарио слушал тихую речь сидевшей рядом графини Мафеи, на голове которой была очередная диковинная шляпа с шикарным пером, а по правую руку грустил с сонливым выражением лица супруг. Теснившая друг другу плечами толпа галерки, красующаяся друг перед другом публика балконов и портера, в этом пурпурно-золотом мире ничего не менялось. Верди поднял голову и посмотрел на ложу третьего этажа. Сеньор Антонио радостно поприветствовал его оттуда взмахом руки. Вдруг тоска до боли сжала сердце Джузеппе. Ему показалось, он увидел хрупкий, полупрозрачный образ Маргариты, сидящей рядом с бореца. Джузеппе встряхнул головой, образ растаял, оставив рядом с тестем лишь пустое кресло. Маэстро Верди дал знак дирижеру начинать. Несколько тактов тихого вступления духовых, похожих на армейский горн, созывающий воинов где-то вдали. И по рядам прокатился гром оркестрового Тутти. Внимание зрителей мгновенно оказалось в плену сферических созвучий, то оглушавших зал, то исчезавших в тишине. Пришел черед маршевых переборов. Казалось, звуки отскакивали тревожным стаката от самих стен. Все громче, все объемнее, все красноречивей. Марш поднимался в крещендо и уходил в романтическую мелодию, а так гармонично перерастала в фортиссимо доминантных трезвучий, которые влюбляли и увлекали за собой. Когда увертюра отзвучала, и занавес наконец открылся, впуская зрителей в мир основного действа, те уже не смогли удержаться от взрыва аплодисментов. Едва заметно улыбнувшись, Верди переглянулся с Тиместокле, сидевшим на первом ряду портера. Друзья прекрасно поняли друг друга. Это был предвестник победы, но оба они ждали большего, чем жаркие аплодисменты публики. Действие на сцене развивалось, медленно, но неумолимо погружая слушавших в те мысли и чувства, которых ждал от них автор. И вот настал черед главной партии хора. Джузеппе в неимоверном напряжении следил за лицами зрителей — Песня рабов о потерянной родине с шестью десятками голосов в сопровождении пяти десятков инструментов оркестра неслась над залом плачем угнетенных, измученных людей. Как будто в подтверждение тому, что крик о помощи был услышан, люди на переполненных рядах верхнего круга начали медленно один за другим вставать, словно услышав гимн родной страны. Аристократическая публика нижних этажей выказывала куда более сдержанное, но не менее искреннее восхищение. Верди закрыл глаза. «Вот оно! Он сделал это!» По телу разливалось будоражащее ощущение триумфа. Солера, перестав обращать какое-либо внимание на происходившее на сцене, оглядывал галерку и ухмылялся, словно чеширский кот. Антонио Бореццо был первым, кто уже стоял из зрителей в ложах. И вот знатные сеньоры и их спутницы тоже начали вставать. Волна людей поднялась и в партере. Бартоломео Мирелли с величайшим удовлетворением оглядывал зал. Его глаза случайно встретились с глазами Верди. Импресарио с улыбкой кивнул в знак поздравлений. Маэстро с благодарностью принял их ответным кивком. Аплодисменты, которые заслужило одно из величайших хоровых произведений всех времен, невозможно было унять в течение десяти минут. Джозепа от радости был готов пуститься в пляс. Ему показалось, что вот только сейчас, впервые в жизни он испытывал настоящее, яркое, окрыляющее счастье. Даже в самые прекрасные минуты никогда до доселе он подобного не чувствовал. Выступление продолжалось. Джозепина в наряде вавилонской принцессы виртуозно исполняла сложнейшую, но прекраснейшую арию Абигаль. Ее голос своим неповторимым бархатом обволакивал каждого в зале, влюбляя в себя и заставляя сопереживать каждой ноте. На этот раз Верди даже не думал закрывать глаза. Воодушевленный успехом, он с неподдельным обожанием наблюдал за выступлением, вдохновившее его на шедевр дивы. Композиторское кресло располагалось в углу оркестровой ямы. Джузеппе, как и страстное выражение его лица, были хорошо видны из центральной ложи. Мирелли, напряженный, внимательно следил за маэстро. В глазах импресарио не было никаких признаков ревности. Скорее, он напоминал человека, который поглощен решением сложной задачи. Кроссмейстера, просчитывающего ходы. Появившийся в эти минуты любовный треугольник не ускользнул от взглядов еще двух человек в зале — секретаря Саверио и Антонио Борецци. Оба они были явно обеспокоены происходящим. Опера подходила к финалу. Последняя сцена — занавес, секунды тишины и шкваловаций. Публика вновь поднялась с мест и аплодировала стоя «Вива Верди! Вива Верди! Вива Верди!» скандировала галерка. Джузеппе в полном блаженстве поднялся на сцену и вышел на поклон с артистами. Сжав ладонь Джозепина в своей руке, он, прежде чем сделать поклон, радостно обменялся с ней беглым взглядом. Все его внимание сейчас принадлежало публике – Он не успел заметить, что за улыбкой в ее глазах читалась нестерпимая боль. Успех был грандиозный. Публика на силу отпустила артистов и композитора со сцены. Конечно же, такой триумф требовалось отметить с особой помпезностью. Мирелли распорядился достать из подсобок лучшие закуски и вина. Представители высшего общества Милана были готовы буквально расталкивать друг друга ради того, чтобы лично пожать руку гениальному маэстро. Когда ажиотаж поздравлений паутих, но празднество все еще было в самом разгаре, Джузеппе наконец-то заметил, что Джузепины нигде нет. Он стоял в компании Тимистокли и Борец и оглядывал зал, когда к ним подошел сеньор Мирелли в сопровождении Кларины Мафеи, той самой бессменной соседке Читы Мирелли по центральной ложе, которую салера подозревал в связях с лидером партии Сопротивления. Держалась она невероятно властно, с тем лишенным всяческого высокомерия достоинством, которое присуще обычно лишь королевским особам. «Маэстро, позвольте вам представить графиня Мафеи», учтиво произнес Мирелли, «сеньора Мафеи». Верди постарался изобразить элегантный поклон. «Маэстро, вы прямо-таки переродили тонкости изящества оперного языка!» — воскликнула в ответ на приветствие графиня. «Я буду опустошен, сеньора, если доставил вам этим какое-либо недовольство!» — не смог отказать себе в кокетстве Джузеппе. «Напротив!» — улыбнулась Кларина. «Я в восторге от храбрости и воинственности вашего тона!» «Библейская история порабощения евреев странным образом похожа на события на нашей родине, вам не кажется?» Неожиданно серьезно произнес Верди, глядя графине прямо в глаза. Соляра чуть не подавился вином, борец и круглыми глазами уставился на Верди. Моментально повисла удивленная тишина, Примота была непозволительная. В глазах Клорины блеснул хитрый огонек. «Я буду рада видеть вас в числе гостей моего салона», — прервала она неловкую паузу. В дверях появился Саверио. Увидев его, Мерелли кивнул, извинился перед присутствующими и направился к выходу. «Для меня большая честь, сеньора, посетить самый известный салон Миланского светского общества», — произнес Джузеппе, наблюдая, как Саверио что-то говорит Мерелли. Тот меняется в лице, и они оба поспешно покидают зал. Мирелли быстрым шагом отправился по коридору прямиком в гардеробную Джозепины. Когда он вошел, Дива сидела перед зеркалом. Ей было трудно дышать, косметика стекала по бледному лицу. Импресарио прошел в угол комнаты, встал, облокотившись на секретер и молча смотрел на свою подругу. Джузепина не поднимала головы. Грудь ее разорвал кашель, и на платке, которым она прикрывала рот, проступили капли крови. Мирелли мрачно наблюдал за ней, не собираясь ничего говорить. На его лице читался скорее гнев, чем беспокойство или сострадание. Джузеппа сбежала со второй в своей жизни вечеринки по поводу удачной премьеры собственной оперы. Однако на этот раз не потому, что ему хотелось побыть одному. Тревога и предчувствие беды тянули его к дверям гримерки Джузепины, у которых, как верный страж, стоял Саверио. — Что здесь происходит? — набросился было на него Джузеппа, но тут дверь распахнулась, и из гримерной вышел Мирелли. Вид у импресарио был совершенно беззаботный. — Ах, маэстро! — радостно воскликнул он. «Сбежали от толпы новоиспеченных поклонников?» «Я хотел бы засвидетельствовать свое почтение сеньорине Стрепони», подыгрывая тону Мирелли, ответил Джузеппе. Ее выступление было выше всяких похвал. «Боюсь, сеньорине сейчас нужно немного отдохнуть». Мирелли по-дружески положил руку на плечо Джузеппе, уводя его по коридору. «А у вас еще будет время, чтобы высказать ей комплименты». «Ну что же». Давно я не видел такого успеха, маэстро. Сегодня вечером мы празднуем, но завтра я жду вас на разговор о делах. Вернувшийся к Верди успех вновь не принес ему никакого желания праздновать. Накланившись и натужно наулыбавшись, он снова ушел, как только это стало уместным. Укрывшись в тени здания напротив служебного выхода Ласкала, он напряженно ждал появления Джозепины. Была уже поздняя ночь, когда она, наконец, появилась на пороге в сопровождении Саверио, Мирелли и Седовласова сеньора с медицинским саквояжем в руках. Мужчины держали Джузепину под локти. Казалось, без их помощи она просто рухнет на мостовую. Подъехал экипаж, все четверо забрались в него, и через несколько секунд карета уже скрылась за поворотом. Джузеппе показалось, что он услышал зловещий смех демонов за своей спиной. Всех, кому он прикасался, карал страшный недуг. На следующее утро Джузепина лежала в своей кровати и, еле держа веки открытыми, наблюдала за тихим разговором Мирелли и доктора Полини, того самого седовласого сеньора, который вчера провожал ее из театра. Ее грудь сжег компресс из каких-то трав. Было ощущение, что это не пропитанные настоем ткани, а каменная плита. Горло было туго перевязано шерстяными бинтами, жар от которых сводил ее с ума. Мужчины пришли к согласию. Доктор Полини повернулся к Джузеппине и учтиво раскланялся. — сеньоринна Стрипони, я буду у вас завтра ровно к девяти, — проговорил он. Кивнул Мирелли и удалился. Мирелли подошел к изножью кровати и, прежде чем заговорить какое-то время, молча смотрел на Джозепину. «Очевидно, ты и сама понимаешь, что в этом сезоне замену тебе мы найти не сможем». Нарушил он, наконец, затянувшуюся паузу. «Отменить уже объявленное в расписании выступление, учитывая то, какой успех имела премьера, также не представляется возможным». Следующий спектакль «Набука» отложен на две недели. Доктор Полине обещал, что успеет привести тебя в чувство. Будь добра беспрекословно следовать всем его требованиям. Он сделал паузу, Джозепина покорно кивнула. «Последующие спектакли, — продолжил он, — будут объявлены не чаще одного раза в неделю, и между ними тебе придется соблюдать строгий постельный режим». С доктором Полини я согласовал проведение ежедневных лечебных процедур на протяжении всего сезона. Мирелли снова сделал паузу. Джозепина опять кивнула в знак согласия со всем сказанным. Говорить она не могла, да и пытаться это делать было запрещено доктором. В глазах Мирелли читалась казавшаяся ей унизительной смесь сострадания с разочарованием. «Вполне предсказуемое последствие» угрюмо добавил он, главенство чувств над здравым смыслом. Он повернулся и, не говоря больше ни слова, вышел из комнаты. По щеке Джозепины покатилась немая слеза. В то же утро теместокля Солера в компании Верди прогуливался по парковой аллее. Весеннее солнце еще не сжигало свежесть прохлады, но уже обещало приближающееся тепло. В руках у теми была раскрытая газета. «Тема величественная, пробуждающая воображение, и композитор почти не уступает ей в величественности». Теместок, Лисия и от радости зачитывал статью другу. «Его музыка проникла в самое сердце публики». «Ха-ха! Как тебе это?» «Проникла в самое сердце», — ответил Джузеппе. В Италии нет семьи, один из членов которой не оказался бы в австрийской тюрьме или не вынужден был скрываться от полиции. «Мы создали песню о желанной свободе!» Теми радовался, как ребенок. «Мои ноты и твои слова», — улыбнулся Верди. Солера был уже готов зачитать отрывок из следующей рецензии, когда Джузеппе, резко остановившись, повернулся к нему и выпалил. «Что с ней не так, ты знаешь?» Тимистокли вздохнул, свернул газету и кивнул. О ком идет речь, ему объяснять было не нужно. Болезнь легких. Врачи настаивают на незамедлительном окончании певческой карьеры. Поговаривают, что Мирелли пытался отложить твою премьеру, чтобы дать ей возможность отдохнуть и восстановиться перед ролью со сложной партией. Она болела еще до премьеры? Этого Джузепа никак не ожидал. Она буквально обрекла себя на полную потерю голоса, согласившись на Абигаэль. Грустно пожал плечами Солера. По крайней мере, так говорят. Верди какое-то время смотрел на Солеру мало что выражающим взглядом, а потом повернулся и продолжил путь по аллее. — Ты же знаешь, что ничего, кроме катастрофы, она тебе не принесет, — кинул Теме в спину Джузеппе. — Ломбардцы в первом крестовом походе. — последовал неожиданный ответ Джузеппе. — Ты мог бы славно переработать поэму в либретто. теме покачал головой, улыбнулся и пошел вслед за другом. — Я все-таки не ошибся, предполагая, что ты намерен поднять бунт в этой стране, — засмеялся он. На следующий день о болезни Дивы говорил уже весь театр. Расписание представлений пришлось перекроить — Были обещаны всего шесть спектаклей самой громкой премьеры года. Зато это дополнительно подогрело и без того кипящий интерес публики. Все билеты до конца сезона были раскуплены в считанные дни. За две недели ожидания второго представления Милан уже окончательно помешался на ни на что не похожей патриотической опере. Издательство «Джованни Рекорди» не только выпустило фортепианное переложение набукка незамедлительно заплатив маэстро рекордные четыре австрийских лир, но и заключило с ним контракт на издание всех последующих произведений композитора. Входившие в моду передвижные органы играли лейтмотивы хоровых партий и ари на площадях – Уличные артисты распевали песнь хора рабов, слова из которого, похоже, знал наизусть весь город. Мирелли с лукавой улыбкой вручил Джузеппе подписанный со своей стороны контракт на следующую оперу, размер гонорара, в котором Верди мог поставить на свое усмотрение. Надо сказать, такая щедрость скорее сбила начинающего маэстро с толку, чем порадовала. Джозепа вообще испытывал трудности с адаптацией к меняющимся с невероятной скоростью условиям игры и к новшествам, что нес ему каждый следующий день. У него было странное чувство, что он не поспевал за собственной жизнью. Через несколько дней после премьеры Верди выделили для проживания четырехкомнатные апартаменты, находящиеся в распоряжении театра где маэстро, по любезнейшим словам импрессарио Мирели, мог жить сколь ему будет угодно долго. Верди с легкостью выплатил все долги, а в его кармане появились деньги, которые он не знал, куда потратить. Неделя внезапно оказалась расписана встречами и приемами, где даже те, кто раньше не хотел подавать ему руки, рассыпались в комплиментах и боролись за его внимание. Казалось бы, Сбылись все самые амбициозные мечты молодости. Можно радоваться, куролесить и упиваться успехом. Однако Джузеппа сводила с ума не столько скорость жизненных перемен, сколько постоянное ощущение наигранности происходящего. Разговоры, в которых форма ценилась выше сути, улыбки, где было больше такта, чем радости, интерес, как дань моде, но не стремлению, Вокруг были персонажи, а не люди, и это угнетало. Прошли две недели, наступил вечер второго спектакля. Джузеппе нетерпеливо шагал взад-вперед по служебному коридору в ожидании появления Джузепины. В бурлящем потоке перемен его не покидало желание увидеть ее, поговорить с ней. Он и сам не мог понять, почему, но она казалась ему единственным настоящим живым человеком, в той безупречно красивой, но бесконечно жеманной пьесе, внутри которой он оказался. Джозепина появилась в компании Саверио и доктора Полине. Она была так бледна, что теперь напоминала не греческую богиню, а ее мраморное изваяние. Однако, кроме этой бледности, ничего ее болезни не выдавало. Сеньорина Стрепони бросился ей навстречу маэстра. Доктор Полини одним неожиданно проворным для пожилого сеньора прыжком оказался перед Джузеппе, преградив ему дорогу. «Мое почтение, маэстро Верди! Прошу прощения, однако синьорина Стрипони по медицинским показаниям вынуждена воздержаться от какого-либо общения», — проговорил он, с видом человека, относящегося к своим обязанностям с крайней ответственностью. «Что это значит?» — раздраженно спросил Джузеппе, смотря на Полини, А на Джузепину. Джозепина слегка наклонила голову и улыбнулась ему из-под лобья. Сеньорина Стрипони вынуждена воздержаться от бесед любого рода, а также от взаимодействия с внешним миром в силу крайней ослабленности и уязвимости ее здоровья, проговорил доктор Полини с еще большей настойчивостью. Практически отодвигая Джузепа плечом, он подошел к гримерке и открыл дверь, приглашая его войти. Джозепина послушно направилась в комнату. Проходя мимо оторопевшего Верди, она посмотрела ему в глаза, и у обоих стремительной болью что-то пронеслось внутри. Дива скрылась за дверью, за ней последовал Саверио, а доктор Полини добавил на этот раз неожиданно услужливым тоном. «Все эти меры приняты исключительно в интересах удачного завершения сезона вашей оперы». Джузеппе ничего не оставалось, кроме как уныло побрести за кулисы и ждать своего выхода на сцену. На этот раз маэстро шел занимать композиторское кресло под шквал бурных аплодисментов. Циничный голосок эго отметил, что Джузеппе не доводилось видеть такого восторга публики при появлении композитора ни на одном из спектаклей в Ласкало. Несколько раз поклонившись, Он сел и поймал себя на том, что рассматривать зрителей ему совсем не хочется. Он нетерпеливо ждал, когда откроется занавес и появится прекрасная принцесса Вавилона. Спектакль шел почти на 20 минут дольше премьерного из-за того, что каждая сцена заканчивалась продолжительными овациями зала. Но в эти два с половиной часа представления джузепа волновала только Джузепина. Он жадно цеплялся взглядом за каждое ее движение. Пытался различить хотя бы легкий намек на диссонанс в звучании ее голоса. Все тщетно. Она была безупречна. равна, как и Абигаль в ее исполнении. Ничто не давало поводу усомниться в ее здоровье и силе легких» после отзвучавшей на сцене арии Абигаль, виртуозное исполнение которой, казалось, заставило каждое сердце в зале биться чуть чаще, в голове Джузеппе уже нельзя было унять голоса, шептавшие ему об обмане. Вдруг никакой болезни нет и в помине? Что за несусветная глупость? Как может быть, чтобы женщина была не в силах говорить, но так пела? Неужели все это подлог? «Быть может, это какая-то нелепая игра ревнивого и властного импресарио. Но с какой целью?» Джузеппе перевел взгляд с Джузепина на центральную ложу, где, как и на каждом спектакле, сидел сеньор Мирелли. Будто в подтверждение своих мыслей и все же совершенно неожиданно для себя Джузеппе обнаружил, что Мирелли смотрит не на сцену, а на него». На лице импресарио застыла едва заметная, несколько зловещая улыбка. Не найдясь, как отреагировать, Джузеппе поспешно перевел взгляд обратно на сцену. Насколько бы сильно ни тянуло Джузеппе к прекрасной синьорине, он понимал, что его стремительно восходящую звезду вместе со ставшим почти реальностью завидным положением в высшем обществе еще легко утопить. Оттопить Бартоломео Мерелли умел лучше многих. Об этом в творческих кругах Милана слагали легенды. Так же, впрочем, как умел он и возносить на пьедестал. Мысль о том, что недальновидная несдержанность маэстра уже могла привести к последствиям, о которых придется жалеть долгие годы, испугала не на шутку. И все же, когда занавес опустили, Джозепа, поднимаясь на сцену под дождем иссыпавшихся цветов, Думал только о том, как сейчас возьмет Джузеппину за руку. Зал бушевал восторгом. Галерка скандировала его имя. Джозеп встал в середину ряда взявшихся за руки артистов и взял ладонь Джузеппины в свою. Он вновь почувствовал ласкающий цветочный аромат. Они переглянулись. На этот раз в глазах сияющей благостной улыбкой Джузепины он безошибочно увидел боль. Сомнения в том, действительно ли ее мучил недуг, мгновенно испарились. На сердце у Джузеппа стало совсем тяжело. Все двинулись на поклон, и он крепче сжал ее ладонь. Пальцы джозепина ответили ему тем же. Один поклон, второй, третий. Публика и не думала отпускать артистов. Но Джузеппина вдруг выпустила руку Верди и торопливым шагом направилась за кулисы. Руку маэстра тут же подхватил баритон Ранкони, вновь сомкнув ряд, и все двинулись на четвертый поклон. Краем глаза Джузеппе успел заметить, как Джузепина за кулисами практически упала на подхватившего ее под локти доктора Полини, и они поспешно удалились. Джузеппе взглянул на державшую его руку мясистую ладонь Ранкони и с горечью подумал, что эти пухлые грубые пальцы не дадут шанса хрупкому благоуханию ладони джузепины которое могло остаться на его руке. Когда публика, наконец, отпустила артистов и начала расходиться, Джозепина уже не было в театре. Маэстра же у служебного входа ждала толпа восторженных поклонников – пришедшее в нистовство, как только он вышел из дверей театра. Площадь взорвалась воплями восторга. Джозеп именно так представлял себе славу. Горячие, влюбленные глаза женщин, восхищенные лица мужчин, кто-то пытается что-то кричать, кто-то аплодирует, другие скандируют его имя. Эти люди, в отличие от напыщенной публики дворцовых кулуаров, казались искренними и настоящими. Джузеппа, улыбаясь и приветствуя всех, направился к ожидавшей его карете. Возвращаться домой пешком, несмотря на то, что пройти нужно было всего пару кварталов, уже не представлялось возможным. Однако стоило дверцы кареты закрыть Джузеппа от посторонних глаз, и лицо его мгновенно изменилось. Радость сменили усталость и мрачность. Карета тронулась с места, колеса застучали. Заскрипела рама. Джузеппе прислушался в надежде утонуть в звуках и отвлечься в забвении магии музыки. Но в голове настойчиво крутилась лишь фраза тиместокля Она буквально обрекла себя на полную потерю голоса, согласившись на Абикайль. «Какая же сила живет в этой прекрасной женщине! Сколько самообладания и выдержки!» Ее короткий взгляд сегодня во время рукопожатия был полон взаимного чувства, так же, как и их единственный поцелуй несколько месяцев назад. Неужели она действительно пожертвовала собой ради него? В голове Джузеппе пронеслась еще одна фраза друга, сказанная когда-то очень давно «Мирелли охраняет ее, как дракон-принцессу в замке». Джозеп засмеялся. Он действительно чувствовал себя как принц в сказке, которому нужно освободить из заточения любимую, победив дракона и, желательно, не сгинув при этом самому. Правда, в отличие от сказочных сюжетов, дракон Импресарио был главным благодетелем в судьбе и принца, и принцессы. Это оставляло задачу без вариантов решения. Джозепе вздохнул. «Похоже...» Сейчас имело смысл сосредоточиться лишь на упрочении своего положения в обществе и финансового благополучия. Нужно набраться достаточной силы и власти, чтобы брать штурмом любые замки, не опасаясь никаких последствий и никаких драконов. После второго спектакля издательство «Рекорди» выпустило еще один тираж переложения оперы – На этот раз на обложке красовался портрет маэстра. Джузепа стали узнавать всегда и везде. Незнакомые люди всех сословий пытались заговорить с ним и пожать ему руку в парке, в кафе, на улице, а же Аташа не думал утихать. с каждым днем волна всеобщей любви плотнее накрывала жизнь Джузеппе, порой лишая возможности дышать. между тем, Цитаты из «Набука» все чаще стали появляться на листовках движения освобождения, что вместе с народной любовью вызвало к маэстро Верди и повышенный интерес австрийской полиции. Делать что-либо с уже вышедшей, да еще и набравшей такую невиданную популярность оперы для австрийской цензуры было опасно, но провести ради профилактики увещевательную беседу с создателем блюстители порядка сочли необходимым. «Надеюсь, вы понимаете, что активное использование вашего творчества незаконными пропагандистскими организациями прежде всего ставит под удар ваше доброе имя». С более чем неприятной улыбкой мурлыкал начальник миланской полиции, на низшей Верди, разумеется, не анонсированный визит. «Пресечение подобного использования относится к вашим привилегиям, сеньор Торисани». «Я лишь скромный творец, вдохновленный библейским сюжетом», — спокойно и учтиво отвечал Джузе, попытаясь скрыть нотки презрения, которые рвались наружу. Подобная беседа была проведена с с солерой. Тот, в свою очередь, очаровал представителей закона своим неподдельным добродушием и, не моргнув глазом, жарко заверил в преданности австрийской короне. Формально это решило вопрос. Но народное волнение не унималось — А потому и либретист, и композитор были поставлены в лист неусыпного контроля полиции. Прошли еще две недели и два спектакля. У выхода из дома Джузеппе уже каждый день дежурила толпа поклонников с десяток журналистов и пара австрийских офицеров. Верди воспринимали как завсегдатая салона Клорина Мафеи. Хозяйка относилась к нему как к лучшему другу. Бартоломео Мирелли и не думал торопить гения ни с началом новой оперы, ни с определением гонорара, который за нее пожелал бы автор. Где бы ни появлялся Джузеппе, окружающие начинали иногда до смешного открыто биться за его внимание. Особенно было приятно, когда борьба случалась между хорошенькими дамами, а случалось это все чаще и чаще имя Джузеппе Верди уже ставилось в один ряд и с лидерами движения освобождения, и с лучшими композиторами «Милана» своего времени. К неполным тридцати он оказался-таки на пьедестале, к которому шел с ранней юности. Но так же, как много лет назад... Вернувшись из Милана в Бусетто и заняв должность директора филармонического общества, он с каждым днем все больше и больше разочаровывался, вказавшийся ему когда-то пределом мечтаний зажиточной провинциальной жизни, теперь он избавлялся от иллюзии о том, что скрывалось за пышностью утонченного и высокообразованного бомонда. Возможно, бусетта не хватало стиля, изысканности, а иногда и банального такта, Но там хотя бы была искренность, а здесь джозепа не чувствовал ее ни в ком и нигде, лишь правила, манеры и ритуалы. За несколько дней до пятого, а значит предпоследнего набука в сезоне, Джузеппе все же не удержался и написал Джузепини, То ли потому, что на предыдущем спектакле он уже четко слышал, как начинает ослабевать ее голос, и это подняло новую волну вины и переживаний в его душе, то ли из-за приступа звездной болезни, которая то и дело расправляла его плечи ощущением всемогущества и растворяла все страхи, а, возможно, просто потому, что он уже не мог сдерживать желание сделать и высказать хоть что-то по-настоящему искреннее и идущее из глубины души. «Маэстро Верди», — пояснил Саверио, протягивая конверт Джозепине, Джозепина вздрогнула, выдав себя, и, тут же, испугавшись, взглянула в лицо слуги, чтобы понять, успел ли он это заметить. Успел. Джозупина взяла письмо, с Аверио потупил взгляд, поклонился и вышел из комнаты. Тело начали колоть тысячи мелких игл. В грудной клетке что-то давило с новой силой. По спине и ногам пробежал легкий озноб. Она знала, что в этом письме. Знала, что она почувствует, прочтя эти строки, и понимала наперед, что она ответит, наплевав на то, насколько это безрассудно. Джозепина смотрела на конверт и готовилась к неминуемой катастрофе, на которую она сама себя обречет. Хотя... Жизнь ее... Застряв в бесконечных компрессах, боли и вонючих снадобьях, разрушалась, как песочный замок, тающий под дождем. А было ли что терять? Дрожащими пальцами она вскрыла конверт и прочла начертанные мальчишеским неаккуратным подчерком строки. «Моя дорогая синьорина, моя вдохновительница и моя благодетельница, мечта всей жизни стала явью, а я чувствую себя путником, заблудившимся в пустыне. Триумф, признание и восхищение публики всего лишь мираж, раскрашенный яркими красками. Я не в силах ни вкусить аромат его садов, ни утолить жажду его ручьями. Проклинаю каждую ноту, написанную мной, ибо отдал бы все, чтобы вновь увидеть вас в добром здравии. Ваши глаза преследуют меня в каждом взгляде, что смотрит на меня. Ваши черты мерещатся мне в каждом прохожем, ваши руки я вижу каждую ночь во сне, я слышу голос ваш в каждом звуке, что окружает меня. И в слабости своей, объятой этим наваждением, молю я вас о пощаде. Напоите мою душу лишь строчкой, написанной вашей рукой. Придайте мужество моему разуму хотя бы призрачной надеждой снова ощутить на себе ваш взгляд». Укрепите мою силу намеком на то, как мог бы я облегчить ваш недуг. Верди ждал день за днем, пытаясь угадать посыльного в каждом мальчишке, пробегающем мимо, но ответа не было. После следующего спектакля Джузеппина опять скрылась в сопровождении доктора Полини прежде, чем Джузеппе успел перекинуться с ней хотя бы словом. Добравшись до дома, маэстро распорядился доставить ему в кабинет бутылку вина и сел разбирать скопившуюся на столе почту. Открытки, признание в любви от незнакомцев и прочая бессмысленная чепуха. «Пора бы уже нанять секретаря», — подумал он. Один из конвертов на столе привлек его внимание. На нем не было никаких опознавательных знаков, но интуиция заставила джузепа взять его в руки и поднести к лицу — Тот самый цветочный аромат, долгожданный ответ. Верди разорвал конверт и прочел строки, выведенные точеным кружевом. Маэстро, не ругайте ноты. Они вам не подвластны. Ведь это вы принадлежите им. У всего в жизни свой срок. Триумф, признание и восхищение публики. Ваши играют увертюру. Мои заканчивают финальный акт. Мой светлый гений, последние лучи моего голоса отданы тебе, но жертвы в этом усматривать не стоит. То был бескорыстный подарок моей души. Сердце Джузепа бешено колотилось. Он прочитал строки несколько раз, прижал записку к губам, жадно вдохнул ее аромат, издал победный клич, схватил чистый лист бумаги и на одном дыхании написал «Я должен увидеть тебя». Довольно забавно, как много людей теперь жаждут разговора со мной. Слова, слова, слова. Их так много, что мне становится тесно. Чем больше вокруг меня слов, тем больше я жажду тишины рядом с тобой». Ты — моя самая амбициозная и смелая мечта. Через пару дней на дворе стоял теплый майский пятничный вечер. Бартоломео Мирелли развлекал себя бокалом игристого и партией в шахматы с Джозепиной. «Доктор Полини находит твою идею провести пару дней за городом перед финальным выступлением весьма полезной», — заметил Мирелли, передвигая ладью. «Ты хочешь навестить мать?» Джозепина кивнула, изучая положение фигур на доске в размышлениях над следующим ходом. «Только, пожалуйста, будь добра, помни, что тебе нельзя разговаривать», — согласился он. «С моей мамой это будет несложно», — прошептала, усмехнувшись она, и сделала свой ход. Мирелли бросил на нее взгляд полный отцовского осуждения, поставил мат конем и улыбнулся. Он всегда выигрывал у своей подруги, но она играла достаточно сносно, чтобы партия была ему интересна. Джозепина пожала плечами и одарила победителя очаровательнейшей улыбкой. Кафе Кова, что на Виа Монте Наполеона 8, было, как и всегда субботним утром, тихо и немноголюдно. Ставшая пристанищем музыкальной элиты кондитерская в эти часы могла порадовать вкусным завтраком и отсутствием лишнего внимания. Джозепа Верди и Тиместокли Солера коротали время за омлетом, булочками, кофе и беседами ни о чем. Джозепа нервничал. До заключительного спектакля сезона оставалось всего четыре дня, а ответа от Джозепина на его последнее письмо так и не было. Ему казалось, что если ничего не предпринять, то с последним поклоном публики она просто растворится в темноте закулисья, и он больше никогда ее не найдет. Но что предпринять? Никакие путные идеи его не посещали, и раздражало это невероятно. Уныло пожевывая ферменный омлет от шефа, Жозепов полухо слушал какие-то роскозни солеры об очередных любовных похождениях. Ободряющий кивал и поддакивал в нужных местах. В один из тех моментов, когда следовало подружески засмеяться, в просторный зал кафе зашел посыльный и передал Верди записку. Джузепо пробежал глазами по строчкам, И его лицо наполнилось той радостью романтического предвкушения, которую сложно с чем-то перепутать. салера саркастически усмехнулся, покачал головой, но воздержался от каких бы то ни было комментариев. На следующее утро Джузеппина Стрипони отправилась за город отдохнуть перед последним выступлением и повидать родных. Джузеппе Верди чуть рассвело, тоже сел в карету, которая унесла его за пределы Милана, но куда направился маэстро, известно не было никому.